Евгений выходит и ничего не говорит. Мужской сердитый голос. Говорите, Евгений. Что? Мужской сердитый голос. Это вы должны знать. Евгений. А я не знаю. Мужской сердитый голос. Ставлю прочерк. Следующий. Женский голос со странным акцентом. Жанна. Мужской сердитый голос. Есть ли здесь мужские имена начинающиеся на букву Ж? Мужский голоса хором. Нет. Мужской сердитый голос. Прочерк. Жанна выходит и говорит. Сколько дней осталось в памяти разрубленными надвое, как тело сабли. Одна половина гниёт, В тёмном скользком от дождя ноябрьском лесу а другая греется на солнечной поляне и улыбается мёртво-мёртвым. И больно смотреть и в ту, и в другую сторону. Женский голос со странным акцентом. Зинаида. Мужской сердитый голос. Захару приготовятся. Зинаида выходит и говорит: Мне приснился сон. На улице зима, а я пришла к портнихе заказать платье на будущее лето, загодя. Во сне я ещё беременная была, вот с таким животом. Портних мне говорит: "Закажите платье летом. Сейчас я и мерки снять не могу, из-за этого время всё может произойти, вдруг вы умрёте". Я ей говорю: "Платье сейчас нужно сшить, так я смогу закрепиться в будущем". В общем, сшила она мне красивое голубое платье. А когда я умирала в госпитале, как раз летом, снится мне опять эта женщина, спрашивает меня, «Что ж ты платье сшила и не носишь?» И даёт мне то платье голубое. У меня сил нет, но я кое-какую старую одежду сняла и платье новое надела. Стою перед ней худая, страшная, и платье хоть мне велико, Но такое красивое-красивое. Я заплакала, такое красивое платье, как же умру, не поносив. Так через платье и не умерла, закрепилась. Захар выходит и говорит. — Вы чего лежите-то опять? Пора умываться да писать. И когда это он успел опять лечь-то? — Илья Ильич! Как же нам быть-то, Илья Ильич? Чем же я огорчил вас, Илья Ильич? Да полно вам, батюшка, томить-то меня жалкими словами. Ах ты, Господи! Виноват, Илья Ильич. Чтоб тебе издохнуть леше этой. Мастер, жалкие-то слова говорить, только по сердцу точно ножом и режут. Вот тут мой и дом, и огород, тут и ноги протяну. Жал- Как не приберёшь гривен до да пятаков в круках, так и табаку не на что купить и кому нечем попотьчивать, чтоб тебе пусто было. Подумаешь. Смерть-то не идёт. Женский голос со странным акцентом. Инна. Мужской сердитый голос. Ивану, приготовься. Инна выходит и говорит: Он номер в гостиничном номере 1, а больше я ничего не знаю. На похоронах я не была, и всё мне кажется, что я не успела с ним поговорить. Хотя были встречи, было много встреч, и в Шанхае, и в Москве. Он мне приснился неделю назад, сидел один, как всегда, нога на ногу, в тёмном зале, и вокруг него ходили кошки. Он курил, сгорбленный, усталый, и кошки тёрлись по очереди о его ноги. Он гладил каждую и называл по имени: Ренессанс, Ретурнак, так звали этих кошек. А вчера я встретила Наташу, и она мне рассказала, как приезжала к тебе во Францию, что ты живёшь на маленькой станции Ретурнак, и что с французского Ретурнак означает возвращение. А ещё она рассказала, что ты всё ещё водишь машину, и так же красиво, но жалуешься на зрение, бросила верховую езду. У тебя красивый дом, в нём много кошек. Я всегда говорила, что вы чем-то похожи. Иван выходит и говорит: Я позвонил ей. Доченька, доченька, лежу в третьей, в хирургическом отделении. Ни пижамы, ни тапочек. Матери твоей звонить не хочу. Арайка, стерва тварь, убить меня хотела, завладеть квартирой. Приди, милая, навести старика. Я человек одинокий. Разве вы, сытые и благополучные, можете понять, как в моём возрасте не иметь ни капли утешения, ни кровы над головой? заслужил, скажете вы, как всегда говорите, человеческой беды не разделяя, плеча не подставляя к соседу моему, грыжу ему вырезали. Приходят и в утренние часы, и после ужина, ужина ему мало, и жена и два сына носят и носят сало домашнее, сметану 20%-ную, колбасу, а вчера красную и круп принесли. А я лежу, слюной утираюсь, чай больничный жидкий хлебаю. И меню у меня диетическое, потому что язва». Он мне говорит «Ты, Ваня, угощайся». По имени меня зовет. Разве у такого пропащего человека, у которого белье больничное со штампом, может быть отчество? «Ваня». А я, между прочим, учителем русского языка 2 года в школе отработал, и женат был первым браком на учительнице Ольге Петровне. Влюбилась она в меня. Вы лицо-то не кривите, что и полюбить думаете меня нельзя? Нет, лицом я не криф и немного смазлил. Не только Ольга Петровна прильстилась, но и учительница химии а за ней младших классов. Я Ольгу Петровну сразу же прогнал, как про дочку узнал. Мне дети ни к чему. Разве может человек бедный детей иметь? Сами посудите. Это только вы плодитесь и размножаетесь. Ну, когда Иришка родилась, я уже там у одной кассирша жил. Учительница с матерью её денег у меня вымогали немножко, но я и без угроз свой отеческий долг исполнял. Один раз куклу купил на семилетие, хорошую куклу, немецкую. А мать её, учительница, неблагодарная мне потом выговаривала: "Когда Иришка с пневмонией лежала, тебе менсестра позвонила: "Придите, навестите дочь". Ты что же не пришёл?" А как я приду? Я тогда расписался с одной работницей склада, и у меня медовый месяц. Как я могу супругу молодую оставить в такой период? А сосед мой с грыжей, ему диета прописана, а он всё наестся не может, говорит мне. Так что, Ваня, новый ж дочку бросил, жену бросил? Ох, точно мне тошно. А я, может, как райка на меня с ножом набросилась. Ни одного дня не прожил, чтобы Олюшку и Иришку не вспомнить. «Да, разве можете вы? Вы же люди. А я кто?» «А когда Иришка пришла, я не узнал ее. Располнела. Вся в мать. Я вдруг неладное почувствовал. Она так смотрела на меня из-за очков, как будто я последнее ничтожество какое, пропащий человек. Она на стол выкладывает». сырники, борщ в банке, кефир, простоквашу, печенье, пряники. Костюм мне купил спортивный, настоящий хлопок. Я смотрю на неё, и у меня самого что-то дрожит. Не пойму что. И сосед этот морковь грызёт и смотрит так с умилением. Тут не выдержал я чего-то, не выдержал. говорю. Думаешь ты и Риша, что отец твой бомж последний, что сырнников ему некому принести? Пришла тут. Я всё про тебя знаю. На квартиру мою с матерью твоей позарились. Думаешь, сырниками купить меня можно? А вот фиг вам. Уходи, неблагодарная. Она всё выкладывает, выкладывает. Руки вот так дрожат. выложила всё и ушла я кричу ей вслед не надо мне ничего ничего забирай обратно неблагодарная а душа у меня ходуном ходуном ходит да зачем я им это всё рассказываю жил один и один помру без людского сочувствия не надо мне вашей жалости подавитесь ею подавитесь Женский голос со странным акцентом. Клавдия. Мужской сердитый голос. Константину приготовиться. Клавдия выходит и говорит. Прости, что только сейчас отвечаю на два твоих письма, почти десятилетней давности. В первом письме ты писала, как скучаешь по Косте. А во втором письме Просишь прислать его фотокарточку. Так странно. Мне казалось, что ты забудешь его навсегда. Ты пишешь, что не помнишь его лица, вернее, помнишь смутно. Его самого ощущаешь скорее младшим братом, чем возлюбленным. Прилагаю к своему письму две его карточки. Не могу смотреть на него. Сижу и плачу. Столько лет прошло. Ты прости, что высылаю только сейчас. Может быть, ты уже по этому адресу и не проживаешь. А как я прочитала, что ты просишь выслать его карточки, всю посуду дома перебила. Ты уж прости. Я думаю, с тобой бы он совсем спился. Он и со мной много пил. А Вася у тебя хороший». И какую вы с ним жизнь хорошую живёте. Я тебя ни в чём не виню. Он упал с балкона только потому, что пьяный был и дурак, а не потому, что ты его тогда выгнала. Лежал в гробу на себя не похожий, голова плоская, как блин, весь в цветах. Как я эту голову целовала. А как мы с ним хорошо до тебя жили. Как станет скучно, я его прошу: "Давай споём". И пели. Как хорошо мы пели, Эроник. Константин выходит и говорит: "На вечную память жене Клавдии от Константина. Январь 57-го. Женский голос со странным акцентом. Лидия. Мужской сердитый голос. Леониду приготовиться. Лидия выходит и говорит. На одной из своих работ мне привелось работать с одной женщиной. Даже разговаривая с ней по телефону, чувствовала, какая внутри у неё огромная боль. Не знаю как, но я это чувствовала. хотелось помочь ей, спросить, в чём дело, просто поговорить об этом. Познее я узнала от коллег, что двое её детей и муж погибли в Беслане. Муж пошёл провожать детей на 1 сентября, а она осталась дома. Меня это к огромным поразило. Её через какое-то время перевели в московский офис, чтобы помочь пережить это горе. Когда проходила мимо памятника детям Беслана на Китай-городе, всегда вспоминала её. Леонид выходит и говорит: Позвонил жена и попросил срочно приехать домой. Я сначала разозлился, потому что 100 раз просил не звонить мне в рабочее время. Я то у шеф, то на совещании, то срочно нужно прогнозный план по предприятию составить. Я не могу с ней разговаривать в такие моменты, и вообще Шеф всегда рядом, и он тоже раздражается, когда мне по разным пустекам звонят. Однажды они с дочерью водного жука потеряли. Мы его с озера привезли, и этот жук утром сбежал из детского ведёрка, куда они его поместили на ночь. Психовал тогда жутко. Говорю ей: "Тебе что, некому позвонить больше? Позвони Ольге, это её подруга. Матери своей в конце концов" Я тут кручусь, шеф недоволен, ничего не успеваем. Я еще про вашего жука думать должен. А тут она мне мало того, что звонит, еще и просит приехать. Я еду домой, злой на нее ужасно. Думаю, я в эти два часа и таблицы бы составил, и отчет, и успели бы шефа к совещанию подготовить. Приезжаю, открывает мне дверь и говорит. Пьер умер. А Пьер — это собака наша, Родельтерьер. Я ее подарил жене после выкидыша, Она тогда жутко плакала, и мы детей после этого вообще не хотели иметь. Но она через 2 месяца снова забеременела, и вот Машка у нас родилась. Собака хорошая, но с бабьим характером, и имя такое глупое. Но она тогда всё время плакала, и я не мог ей сказать, что Пьер ужасная кличка. Да. Захожу я в комнату, и на коврике под столом мёртвый Пьер. И моя дочь, трехлетняя Маша, лежит рядом и обнимает его. Гладит по шерсти. Она так уже два часа лежит, — говорит жена. И смотрит на меня снизу вверх. Я растерялся и не знаю, что делать. Понимаете, я всегда думал, что у них все хорошо. Я же для них все делаю, чтобы у нее и у Машки все было. Я устаю жутко. Я прихожу и засыпаю тут же, а во сне все эти отчеты, дела, там сделал, не сделал, постоянно во главе мысли о работе, сам не рад. А в воскресенье просыпаюсь поздно и слышу, как она Маша говорит. «Не заходи в комнату, папу, разбудишь». А она отвечает. «Папа уже не спит». И у них около двери легкая борьба, и в итоге жена Машку с ревом на кухню носит. А я устаю, и я не всегда говорю. Маша, папа не спит. Я жду, когда же она чем-то её отвлечёт, не могу физически проснуться. Жена не работает, у нас и няня есть, и женщина одна приходит убираться, готовить. Времени у них много, гулять там куда-то ходить. Я не замечал, чтобы ей или Маше было когда-нибудь плохо. Маша, говорю я ей, хочешь, я с тобой тоже под столом полежу? Она даже не обернулась, не посмотрела на меня. Маша. А чего ты хочешь? Снова молчит. Я тогда залез под стол, еле поместился. Хорошо, стол большой, обеденный, 12 человек свободно умещаются. Обнял Машу. Она такая маленькая. Руки и нос измазаны фломастерами. И лежим так. Она ко мне не поворачивается, я слышу только её дыхание, шумное, как у детей бывает. Я тогда в первый раз понял, что вот у неё, у этой маленькой девочки, есть в голове свои мысли. Она думает про свою собаку, которая больше не лает, не виляет хвостом, не лижет ей руку и не понимает, почему так произошло. Я ей говорю: Маш, ты меня прости, что я тебе ничего объяснить не могу. Понимаешь, взрослые, в общем-то, такие же дети. Я не могу найти никаких слов утешения, не то что для тебя, но и для себя тоже. Мне тоже сейчас больно. Давай друг другу поможем. Ты сейчас повернешься ко мне и обнимешь меня. А я тебя. Она лежит, не поворачивается. Я тогда ее сильнее к себе прижал, но осторожно, чтобы ей больно не сделать. «Папа, а я думал, и ты не поместишься», — вдруг она мне говорит. Минут через двадцать она просто, без слов, недовольно убрала мою руку со своего круглого бочка и быстро выползла из-под стола на четвереньках. Жена схватила ее на руки и понесла в комнату, и оттуда я слышал их общий плач. Поздним вечером мы закопали Пьера в саду. Жена повторяла: "Почему он умер? Надо было сделать в скрытии, ведь собакам делают. Почему не сделали? Почему он умер? Я не справляюсь, я плохая. У меня ничего не получается в жизни. Почему он умер?" Ночью я никак не мог заснуть. Лежал и думал. Завтра опять работа, доклад не подготовил, снова шеф будет звонить в 7:00 утра, то на телефон забыл, то ключ А с ними в этой квартире все что угодно может случиться. И я работать нормально не смогу. И Маша меня не обняла. И ничем я ей не помог. И может быть, она вырастет вот с этим чувством, что ее никто не понимает, с которым она обнимала мертвую собаку. И я думаю, нужно как-то по-другому начинать жизнь. Это какая-то неправильная модель жизни. Не работает она. Еще думал о том, как люблю их. Жену и Машку. И сердце сжималось. А на следующий день к обеду, конечно, все опять завертелось, завертелось. Одно поручение, другое, ничего не успеваю. В общем, так и не получилось начать новую жизнь. Женский голос со странным акцентом. «Мария!» Мужской сердитый голос. «Максиму приготовиться!» Мария выходит и говорит. «Мой возраст исчисляется теми, кого уже нет со мной. Вот уже лет десять, как нет Саши, и, значит, никто на свете больше не знает, что я была молодой. Нет моей мамы, нет моего папы. Они ушли, а с ними и мое детство. Да и от самого детства остались только фотографии. А кому они нужны? Когда я рассказываю, как родилась, как мама с папой несли меня крестить в церковь, и была такая бурга, что они друг друга в ней потеряли. На меня смотрят с удивлением, словно я говорю о чём-то неприличном. Родилась это слово уже неприменимо ко мне. Умрёт. Вот оно слово, определяющее меня. Осенью не так тяжело, как ранней весной. Каждую весну я встречаю как последняя, со странным чувством страха и облегчения. Вот должно закончиться моё тяжкое существование, состоящее из воспоминаний о прошлом, болезней и бессмысленных тревог. На одно время с этим закончиться. и моя жизнь. Закончится эта весна и никогда больше не начнется. Куда оно ушло, это время? Когда? Когда успела вырасти моя дочка, родить своего ребенка? Когда успел вырасти этот ребенок и родить своего, если для меня ничего не изменилось? Часто я вспоминаю сад в доме Сашиной матери. И Саша, и его мама ещё живы и молоды. Недавно я нашла в альбоме фотографию, она чёрно-белая. Других тогда не делали. А я помню всё цветным. И сад летний с яблочными деревьями и отцветшими вишнёвыми. За кадром Саша в брюках и рубашке, не застёгнутой на вороте. Волосы его не стрижены, отросли и кудрявятся. Что-то мы делали в саду. Потом Саша топил баню, мылись все по очереди. Сначала Надежда Ивановна, потом старая бабушка Ольга Константиновна, потом Сашин брат с женой, потом мы. Баня уже остывала, на улице вечерело. В саду появлялись комары. Саша наливал воду в деревянный тазик. Я тяжело садилась на лавку, и он мягкой мочалкой осторожно водил по моему животу. Мне было тяжело мыться самой, живот мешал. Я казалась себе раздутой и большой, а внутри меня драгоценный шар. Я не парилась, только Саша Помню его, как он красный, обклеенный березовыми листьями, долго лил на себя из ковша ледяную воду. Потом мы шли через сад, уже совсем потонувший в ночи. Каждый шорох, отогнутые ветки дерева, звук наших шагов наполнял меня детским страхом. И я крепче сжимала Сашину руку. Потом пили чай в большой комнате, текали часы. Саша рассказывал брату о каких-то делах, уже и не помню о чём. Потом Надежда Ивановна с Женей собирали посуду, просили меня не беспокоиться, когда я предлагала им свою помощь. Потом мы ложились спать в сенях, и Саша, по установившейся привычке, ложился на самый край, боялся случайно задеть во сне мой живот. Мы знали, что первая родится девочка. Я хотела назвать ее Ольгой, а Саша — Надей. Мне не хочется уже читать книги, потому что они все об уже ушедшей жизни, уже не про меня. От детства в памяти остались некоторые запахи. Еще помню некоторые вещи, как будто на ощупь. Старая скатерть на комоде, Клепщики церковные свечи в последнем ящике комода. Образ в углу комнаты в дешёвой серебряной раме, под стеклянной рамой искусственные розовые цветы. Помню запах от маминого платка, её быструю походку, как она быстрым движением рук завязывала волосы в узел. Дом, в котором мы жили, был маленький, тёмный, как подвал. Одна комната с большой печью, печь закрывала ситцевая занавеска. Нет ни платья, ни обуви. В школу я ходила в старом тулупе и мужских кирзовых сапогах. Мать весь день работала в колхозе. Приходила поздно ночью. Жили мы только с ней и бабушкой. Отец перебрался в соседнее село. Иногда он приходил ко мне, приносил конфеты подушечки, спрашивал меня: "Ну как живёте, как мать?" Я боялась матери и хотела, чтобы он ушёл до её возвращения. Иногда мать приходила раньше, и они встречались. Отец боялся её, смотрел на неё заискивающе и спрашивал, как незнакомая: "Ну как Раиса живёшь?" Мама была суровая на любовь. Жизнь она воспринимала тяжело и жила как бы себе в наказание. Потом началась война. Отца забрали на фронт, и он вернулся один из 15 мужиков нашего села, хотя никто его не ждал. Мать отца прогналась из дома. Её обступили женщины кружком, оскорбляли, лезли драться. А я стояла и ревела. Потом пришел председатель, женщины разбежались, мы с мамой пошли домой. Вот так кончилась война. Отец потом еще раз женился. Куда-то они уехали с новой женой. Я даже не знаю, где он похоронен. Во сне я вижу какое-то голое место, а потом появляются люди, Сначала не мы и не подвижные, как на фотографиях. Я не могу заставить их ожить, но постепенно наполняется тёплыми красками папин лицо, и он не своим голосом произносит первое слово, ещё какие-то слова и так обретает свой собственный голос. А за ним начинают говорить и мама, и бабушка, перебивая друг друга, радуясь, что вот они наконец-то Как в сказке, а спящей красавицы проснулись через века, а их окружает всё то же родное, и завтрак на столе ещё не остыл, и вода из колодца так же холодна. Я не зовут меня скорее к себе. Все в моём сне снова молоды, счастливы, и Саша там же. Я говорю ему: "Ты не можешь здесь быть. Ты никогда не знал моего детства". Он не успевает ответить. потому что я просыпаюсь. Саша мне часто снится молодым, и я чувствую несоответствие между его возрастом и моим. Во сне мы ходили в гости к его друзьям, я их никогда не видела в жизни, и мне кажется, что одна девушка нравилась Саше. Я мучилась ревностью, они были молодые, а я старая. Я звала Сашу домой, Он не хотел уходить. Потом всё же мы оставались наедине. И тогда я вдруг понимала, что он мёртвый, а я живая. После наших ссор Саша иногда плакал в темноте. Я дотрагивалась до его лица, чтобы понять, плач-то он или нет. Это было в молодости, когда Ольга ещё не родилась. Но тёплый влагу его слёз на своих пальцах, я вспоминаю всегда. с чувством вины и горечи. Мы сроднились с ним даже в движениях. Часто я чувствовала на своих губах его улыбку. Я словно видела его со стороны и была им одновременно. Это были отпечатки его души, оставленные долгой совместной жизнью.